Раз позволишь себе делать это, и зайдешь дальше, чем следует. Данное художникам объяснение поведения полководца в минут опасности раскрывает многое в его характере. Но вернемся к событиям на переходе через Балканы. Дук Масов ко мне, позвал Скобелева ординарца, находившегося поодаль от него. Берите десятка-два казанцев, и тот дрянь, что засела в скалах, уничтожить. Харун не нуждался в разъяснении, сразу понял, что требовалось. Под стать ему были охотники, вызвавшиеся идти с ним. Скрываясь в камнях и расщелинах, они незаметно подобрались к флангу неприятельской засады и с крик мура атаковали турок. Не ожидавшие нападения, те бросились бежать, сея панику и неразбериху. «Стреляй чаще, братцы! Не давай уйти басурманам!» — кричал Харунжий, подбадривая Казанц. «Молодцы! Лихо!» — не скрыл восторга генерал, наблюдая действия солдат. Когда Харунжий возвратился и доложил, что приказ выполнен, и турки бежали, Скобелев сказал. «Спасибо, Дукмасов! Благодарю!» поздравляю вас с Георгиевским крестом. — Рад стараться, — ответил донской казак, польщенный высокой наградой. В это время выстрелы послышались и позади. Вначале редкие, они с каждой минутой учащались, а потом переросли в сплошную пальбу, заставившую Скобелева насторожиться. Приказав командиру казанского полка продолжать движение, он поскакал на выстрелы. Оказалось, турки напали на колонну с противоположной стороны и, находившийся неподалеку от места боя Куропаткин, принял командование над подразделениями пехоты. Пренебрегая опасностью, он с группой офицеров и казаков поднялся на высоту, чтобы разглядеть неприятельскую позицию. Стреляли справа. Находясь в надежном укрытии, турки вели меткий огонь, стараясь прежде всего поразить командиров. И едва Куропаткин вышел из укрытия, как был ранен. Генерала встретил несшийся во весь опор по глубокому снегу казак. «Подполковника подстрелили на вылет», — доложил он. «Какого подполковника? Докладывайте толком. Его превосходительство Куропаткина. Сюда вот, в левое плечо, кровищи!» Скобелев изменился в лице. «Где он?» «А там махнул казак в сторону возвышенности». Подполковник сидел за огромным камнем, привалясь к нему плечом. Лицо побледнело, губы совсем синие. Приговаривая что-то, фельдшер старательно и ловко бинтовал рану. На глазах на марле росло алое пятно. Увидев генерала, Куропаткин хотел встать, но не смог. «Ах, Алексей Николаевич, как же вы так? Как же? Я же предупреждал!» Генерал не скрывал сострадания. Подполковник был для него не только первым помощником в делах, но и товарищем, испытанным другом с давней поры. Казалось, глядя на раненого, он забыл о том, что от него зависит судьба отряда, лежит ответственность за выполнение трудной задачи, после которой предстоит еще более тяжелое дело. В душе он осуждал подполковника за его опрометчивость, За то, что повел роты на неприятеля, когда с этим мог справиться батальонный командир. Будь он поблизости ни за что не позволил бы начальнику штаба дивизии испытывать судьбу, но на войне бывает недособлюдение правил, и он скобелев часто самих нарушает. Ах, Алексей Николаевич, он подошел к раненому, осторожно, обнял. Глаза его предательски заблестели. Потом с привычной в голосе твердостью приказал раненого немедленно в Лазарет, в Габрова. Перевалом овладели сбоя, шедчие впереди солдаты Казанского полка в конец выбились из сил. Их заменили роты Углецкого полка. Командовал им полковник Понютин. Человек энергичный и решительный.